381 июнь 14 -е. Мысли, которые посылаются в мир из твердыни, подобные Горной Реке Какие б запруды ни ставились ей, и, и препятствия она все же пробьет себе путь, можно наблюдать, как наши постулаты внедряются в жизнь для применения. Расцветет сад земной, исчезнут пустыни, позор человечества. Сойдет мир на планету, утвердится сотрудничество между народами и будет повержен телец золотой. Реальностью станет мир тонкий и чудесный, сделается достоянием точно науки. Потеряет смерть свое жало, ибо попрано будет, и человечество стремительно двинется вперед. Изобилие плодов земных освободит от заботы о них И освобожденной мысль на называние космоса и пространства. Мало еще думает о том, что пространство вмещает в себя все, что было, что есть и что будет, и что элемент времени в пространстве утрачивает свое земное значение. Что разделение на то, что было и есть, касается только плотного мира и земного сознания. Что в мирах других измерений аспект времени приобретает совершенно другое значение. Так постепенно новый мир войдет в жизнь и станет ее неотъемлемой частью. Много изумительнейших вещей и нахождения ожидает человека в пространстве.